«Ты, Никита, размещаешь вроде бы тайно от меня ракеты на Кубе. Я узнаю об этом и объявляю, что готов нанести по ним удар. А ты отвечаешь готовностью начать ядерную войну. Но оба мы знаем, что это лишь розыгрыш. Мы доводим дело до критической точки, понимая, что ни ты, ни я не перейдем через грань, за которой уже настоящая война». Весь мир в ужасе, народы рыдают, но мы в последнюю минуту находим разумный выход. Ты убираешь ракеты с Кубы, а я из Турции. Все ликуют, военным заткнули рот, и мы начинаем вместе возводить основания для наших новых отношений. Без угроз и без оружия. И, помолчав недолго, наблюдая за пролетавшими над озером лебедями, — добавил. — Не правда ли? Вот теперь концы с концами сходятся. Я согласился с Недом, и мы дружно рассмеялись. Красивая получилась история. А чем не сюжет для фантастического детективного романа? Хотя по логике здравого смысла это было бы, пожалуй, лучшим из всех возможных вариантов ибо от него выиграли бы все — и на Востоке, и на Западе. Убежден, что сам Хрущев на своей подмосковной даче не раз прокручивал в мыслях перепятие тех лет. Вспоминал тот злополучный день 7 апреля 1960 года, когда в Ореховой комнате Кремля поддался нажиму своих горе-соратников И отказался от политики разрядки. Мог ли он тогда поступить иначе и пойти им наперекор, настоять на продолжении курса Кэмп Дэвида, которому искренне был в тот момент привержен? Пожалуй, нет. Он позволил им себя убедить, потому что сам не был окончательно убежден своей правоте. Марксизм, который он изучал не по Марксу, а по Сталину, прочно укоренился в его подкорке, и внутренний голос ему постоянно твердил, что империалистам верить нельзя. Это волки, которые время от времени облачаются в овечью шкуру. В своей двойственной политике, Хрущев постоянно оглядывался назад. Его постоянно мучили сомнения. А верно ли он сделал, открыв в стране эпоху «оттепели», как назвал ее Илья Эренбург? Не задушит ли джин, выпущенный из бутылки, само социалистическое общество? Мы были напуганы, читаем в его воспоминаниях действительно напуганы. Мы боялись, что оттепель вызовет наводнение, которое не будем в состоянии контролировать и которое смоет, затопит нас. Оно выйдет из русла берегов Советской реки и образует приливную волну, которая смоет все барьеры и подпорные стены нашего общества. К тому же, Чего греха таить, очень Никита Сергеевич любил власть. Пусть еще хотя бы на несколько лет хотел продлить ее. А потому и не решался на слишком рискованное сопротивление ястреба из своего кремлевского окружения. Шел на компромиссы, которые в конечном счете не могли не обернуться поражением не была готова в то время к восприятию общечеловеческого мышления и Америка. И было от чего? Человека, который искренне протягивал ей руку, она воспринимала как могильщика, который хочет ее закопать. Пропаганда усиленно поддерживала в американцах это убеждение. Бывали отдельные проблески озарения у Эзенхауэра, который, как и Хрущев, тоже искренне желал разрядить международную напряженность, пытался освободить мир от страха.